Я подумал про себя, что она права. «Я тоже так», — полагал сеньорита, — отвечал я просто. В уме я любовался вдвойне ее сомнением и ее уверенностью в себе. Несколько минут мы оба молчали. «Благодарю вас за все, что вы мне сообщили», — произнес я, наконец, — Я понимаю, как все это было вам неприятно. Вы получили право спрашивать меня даже о самых неприятных для меня вещах. Отвечала она тихо. Позвольте уверить вас, что к этому мы больше никогда не вернемся. Но я должен сообщить вам, почему я заставил вас ждать, что мне было весьма неприятно. О, сеньор, предупредительно прервала она меня. У меня в руках имеются надлежащие засвидетельствованные показания Бригитты Дорн и Анны Ван Линден, на которых основывался весь процесс в юридическом, по крайней мере, смысле. Конечно, на деле и без их показаний вышло бы то же самое. Нет ничего легче, чем доказать, что та или другая женщина – ведьма. Достаточно, если около нее заболело какое-нибудь животное или умрет на соседней улице ребенок. Умер ребенок, значит, его убила ведьма если он поправился значит от того что ведьму вовремя арестовали, а кроме того есть еще и пытка если она сознается отлично если не сознается, то значит дьявол заградил ее уста и в том на другом случае доказательства на лицо ну к нашим двум женщинам в этой бумаге они сознаются, что их показание было ложно и указывают сумму, которую они получили от инквизитора к несчастью этот документ не имеют большой важности для дела, потому что обе они были только орудиями. Если отец Балестер мог заставить их сказать одно, то я мог заставить их сказать другое. Это только одно звено в цепи, хотя это отняло у меня больше времени, чем я ожидал. Я прочел в ее сознании сначала одно, о другом я пока не сказал ей ни слова ибо оно, несомненно, оскорбило бы ее. «Я еще раз должна поблагодарить вас», — сказала она, когда я кончил читать. «Я удивляюсь, как вам удалось заставить их подписать осуждение самим себе». «Я главный начальник здесь», — отвечал я холодно. «Впрочем, я должен сознаться, что в этом деле я прибег к военной хитрости, хотя мог принудить их к тому силой». Ну как бы то ни было, мне удалось мирным путем уговорить их сказать мне все и подписать эту бумагу прежде, чем они успели сообразить, в чем тут дело. Они были страшно поражены, когда поняли ее смысл. Они сделали ужасное дело. Но теперь я не желаю им за то зла. Но это у вас пройдет, серьезно сказал я. Такие чувства долго не держатся. Может быть, но это очень жаль. Очень жаль. Не так ли? Я не отвечал. На несколько секунд опять выдворилось молчание. Мой дядя просил меня передать вам, что члены городского совета просят вас удостоить своим присутствием их собрания сегодня вечером, но что он и Изабелла почти бы за особую для себя честь, если бы вы согласились разделить с ними сегодня их ужин. Позвольте мне от их имени попросить вас об этом». Я отлично понимал Вандер Вейрена. Он, очевидно, боялся, что милейшие члены Совета, потеряв голову от утренних событий и вечерних возлияний, могут наделать глупостей. Я сам был уверен, что это так и будет». Так как приглашение на вечер шло не через него, то от него легко было отказаться, тем более, что я не постеснялся бы даже навлечь на себя неудовольствие гертруденбергских старейшин, если бы это оказалось необходимым. Я решил послать вместо себя Дон Руица. Он не особенно хорошо понимал по-голландски, и это было как раз кстати. «Благодарю вас», — отвечал я, — «Я с удовольствием принимаю это предложение». «Ну, надеюсь, что буду иметь честь видеть вас за столом, если вы разрешите». «Разрешу ли я? Я могу только просить вас об этом». «Я ведь ваша арестантка, сеньор», — возразила она, улыбаясь, особенным ей свойственным образом. «Да, конечно. По виду это так, сеньорита». Но сам я никогда не считал вас арестанткой. Я с удовольствием исполню ваше желание, сеньор. Не угодно ли вам следовать за мной? И, сделав рукой знак, она пошла вперед. За столом мы сидели только вчетвером. Старик Ван Вейрен с манерами настоящего вельможи, его дочь с губ которой сходила гневная улыбка. Мадемуазель де Бриголь, серьезная и подавленная, но тем не менее очаровательная. И, наконец, я, губернатор короля Филиппа, наделенный обширными полномочиями, я, державший в своих руках честь и даже жизнь всех сидевших за столом и в то же время вынужденный соблюдать крайнюю осторожность в словах, чтобы не встретиться с саркастической улыбкой Донны Изабеллы, которая, по-видимому, так и хотела сдать мне понять, что я злоупотребляю своей властью. Свечи в дорогих венецианских подсвечниках ярко горели над нашими головами. Их огонь играл в бесподобных бриллиантах Донны Изабеллы, которые сверкали у нее на шее и в волосах. Они были так же красивы и так же холодны, как их владелец. Не таков был золотистый Рейнвейн, который она хвалила за обедом. Он скоро прибавил тепла моему седобородому хозяину и нашим прекрасным дамам. «Ваше превосходительство приступом взяли сердца всех в нашем городе», — сказал Вандер Вейрен. «Нет ни одной улицы, где бы я не слышал, как вас хвалят». «Даже малыши начали играть у Дона Хаима», — вскричала Изабелла. Я сама видела, как они играли на водяной улице и еще в местах двух. Они никого не забывают. У них был воткнут в землю деревянный шест вместо эшафота. К нему была привязана маленькая девочка, изображающая Марион. Перед ней лежал пук соломы, который якобы поджигал отец Бернарду, Его можно было узнать по белому полотенцу и какой-то черной тряпке вместо одеяния. Потом мальчуган, которому выпала честь изображать вас, бросился смело вперед, потушил огонь и отвязал девочку. В конце всего, отец Бернардо удалился пораженной немилостью. Все это они проделали очень живо и осмысленно. Впрочем, в одном месте, кажется, это было на улице Венеры, платье маленькой девочки вспыхнуло, и комедия кончилась трагедией. Вы стали весьма популярной, сеньор. Чрезвычайно этим большен, сеньорита. Но не следует поддаваться этому чувству. Это опасно для нас всех. Такого рода энтузиазм не очень похвален в Мадриде. «Прошу вас, сеньор, — обратился я к Вандервейрену, употребить все ваше влияние, чтобы положить этому конец. Иначе мне придется позаботиться об этом самому и таким образом потерять то доброе мнение, которое сложилось обо мне у жителей города Гертруденберга». Дон Хейму де Хорквера, неважно привлечь к себе голландские сердца, — сказала Изабелла, — с загадочной улыбкой. Пусть это будет предостережением для вас, кузина. Мы должны остерегаться, как бы одушевляющее нас чувство благодарности не завлекли нас слишком далеко. Мадемуазель Бреголь не вспыхнула, как я ожидал. На лице ее мелькнуло выражение, которого я не мог понять. Она хотела было что-то сказать. Но я предупредил ее, и несколько официальным тоном произнес «Я уже имел честь заявить мадемуазель Дебриголь, что я ей не заслуживаю никакой благодарности. Для того, чтобы завоевывать сердце, человек моего положения не может всегда действовать так, как ему бы хотелось». Донна Марион подняла на меня глаза и спокойно сказала «Вы не можете требовать ни благодарности, ни любви» не можете требовать и ненависти. Вы можете только принимать или не принимать их там, где вы найдете их на своем пути. Сначала я не знал, что ей ответить на это. Из этого затруднения меня вывела Донна Изабелла, не выдержавшая молчания. «Справедливость есть награда сама по себе», произнесла она с саркастическим тоном. Я совсем было забыла об этом. Совершенно верно, сеньорита, холодно поддакнул я. Жители Гертруденберга в настоящее время воодушевлены только чувствами удивления и признательности к вам. Серьезно и деловито вмешался ее отец. И в своем подчинении вашим желаниям они проявят лишний раз эти чувства. — Благодарю вас, — отвечал я, — так будет лучше для всех нас. А затем извините меня, если я сегодня покину вас раньше, чем мне самому хотелось бы, до наступления ночи мое время принадлежит другим. Позвольте мне поднять бокал за здоровье, мадемуазель Добриголь. Пусть лучшие дни заставят ее забыть все то, что было. — Благодарю вас, сеньор. — Но едва ли когда-нибудь я могу их забыть. Да, пожалуй, не захочу. Тихо прибавила Анна. Наш хозяин снова налил вина. «А теперь за ваше здоровье, сеньор», — произнес он. «Пусть благополучие не покидает вас за все, что вы сделали сегодня. За исполнение ваших сердечных желаний», — скричала Донна Изабелла, поднимая свой бокал. «Я не могу сказать ничего другого. Мы ведь бедные голландские девушки, и наши мысли не могут парить так высоко, как ваши чистолюбие. «Мы опорожнили бокалы, и я сказал». Ну, «А теперь и должен идти». «Я боюсь, что общество отца Бальстера не будет для меня особенно привлекательным после таких собеседниц, но я должен заставить его подписать сознание во всех его грехах. Прошу извинения, если потревожу ваш покой ночью, я, вероятно, вернусь поздно и должен буду написать еще несколько бумаг, которые нужно отослать завтра утром». Я взглянул на часы. «Уже десять часов отец Бернарду, вероятно, голоден». У него еще ничего во рту не было с утра. Впрочем, пост — превосходное средство для покаяния. Если у него были дурные намерения, то я боюсь, что он не сознается, — сказала Марион. Я рассмеялся. Не сознается? Не сознается в этом добром городке Гертруденберге, которым я управляю уже с девяти часов утра. Это невозможно, сеньорита. Она вдруг побледнела, потом вдруг покраснела. Могу я обратиться к вам с одной просьбой, сеньор, спросила она. Вы можете приказывать мне все, что не противоречит моему долгу и вашим собственным интересам, сеньоридо. Отец Балистер причинил мне, видит, Бог, жестокие страдания. Но я не хотела бы чтобы с ним поступили так, как поступил он со мной. «Воздай добром за зло», сказано в Святом Писании. Я опять взглянул на нее с изумлением. Действительно, они недаром хвалятся этой еретической религией. Это не мертвая буква, а живое слово которому они повинуются, невзирая на то, будет ли это очень легко или очень трудно, благоразумно или безумно. В этом их сила и слабость одновременно. «Не бойтесь», — отвечал я, — «он не испытает десятой доли того, что он заслуживает. Но позвольте мне дать вам один совет. Не прибегайте к цитатам Святого Писания». «Лично я не питаю ни малейшего сомнения в вашем правоверии, точно так же, как и в вашем, сеньор Вандервейрен, и в вашем, сеньоре, прибавил я с поклоном, бросив при этом на них такой взгляд, от которого краска сбежала с их лица. Но ничто так не навлекает подозрения в том, что человек перестал быть хорошим христианином, как эти заимствования из первоисточника христианства. Мы, профаны, не смеем пользоваться словами Христа без разъяснения их церковью, иначе... Для чего же существует церковь? После моих слов водворилось молчание. Я воспользовался случаем, сделал общий поклон и вышел. Позвав Диего, я приказал ему отыскать мой другой плащ. Вечер был холодный, сырой. Плащ, который был на мне утром, перешел на плечи мадемуазель де Бриголи и остался у нее. Затем я приказал Диего следовать за мной, и мы оба вышли. Улицы были пустынны. Собирался туман. Словно черные гиганты с дома с освещенными кое-где окнами. Все носило холодный унылый отпечаток. Невольно мои мысли унеслись в Испанию. К ее ярким ночам, к веселой толпе, наполняющей залитую светом площадь. Здесь же ничего, кроме серого тумана и угрюмого молчания. Вода в каналах казалась черной, сами они бездонными. Впереди все было серо и загадочно. «Ну, Диего, — сказал я, остановившись на повороте, — тут не то, что в Кордове, не то, совершенно верно, сеньор, совершенно верно, — ответил тот, — там, коли уж привяжут кого к столбу, такую жгут, и сожгут непременно, а здесь иногда приходится отвязывать, но я боюсь, что показанный вами пример — Не удержится, сеньор, я едва не расхохотался. Диего всегда обращается к фактам и никогда не считает нужным в них вдумываться. Да нет, нет, Диего, этого я и сам желаю. Ну вот мы и пришли, улица была совершенно пуста. Мне не хотелось показывать, что я буду прибегать к силе. Достопочтенный отец убрался сегодня утром в полное опале, как будто бы он был не более, как самый заурядный монах. Но был ли он инквизитором или нет, он все же оставался духовным лицом, имеющим большое право на уважение, большее, чем мы, грешные люди. Тем не менее, его жилище находилось под крепким караулом, и только тогда, когда я назвал себя, дверь медленно и неохотно отворилась и пропустила меня. «Барон фон Веллингер был не глупый человек и сумел меня понять как надо. Я нашел его перед самой дверью в комнату инквизитора. Он играл в кости со своим лейтенантом. Можете говорить против этих немцев, что вам угодно, но когда они обещают что-нибудь, они непременно исполнят это. Немецкие ландскнехты...» считаются самыми беспринципными и самыми худшими из головорезов всех национальностей, которые нанимаются на службу за деньги, однако они делают свое дело и держатся при этом своих собственных принципов и такой добропорядочности, какой позавидовали бы и лучшие их поставленные люди. Таков был этот барон фон Виллингер. Он умел не худше других жечь и грабить города и продавать свои услуги тому, кто больше всего за них предложит. Он моментально поставил бы герцога Альбу, если бы принц Аранский захотел платить ему дороже. Он был способен убить человека из-за пустяка, если бы почувствовал себя оскорбленным. Но вместе с тем он, глазом не моргнув, мог нести свою службу целыми днями и считал ниже своего достоинства отлучиться с нее именно потому, что я доверился ему, и он дал мне обещание. Он даже не успел выпить ни капли, что в данном случае было с его стороны большим самопожертвованием. Барон Виллингер, сказал я более теплым, чем обыкновенно тоном. Благодарю вас. Мне очень досадно, что пришлось поручить вам это дело, но кроме вас не было другого подходящего для этого человека. В вознаграждение за это я приготовил вам квартиру в одном из лучших домов города. Не за что благодарить меня, дон Хаим, по крайней мере, вам. Вы сказали, что нужно исполнить то-то и то-то, и все исполнено. За это нам и платят деньги. Кроме того, мы, как видите, устроились здесь комфортабельно. И он показал на стол, где стояли остатки яств, и две или три пустых бутылки. О, было вовсе не так скучно, продолжал он с улыбкой святого отца. По-видимому, очень терзали плотские желания. Ибо в половине первого он довольно высокомерно потребовал завтрак. Я ответил ему, что на этот счет я не получил от вас никаких распоряжений, а что я лично как еретик могу предложить ему, быть может, неподобающую пищу. Сегодня ведь пятница, мы, то есть я и Гар Шварцау, прекрасно закусили, были рыба, заяц, две бутылки героинского вина, в этих местах недурно готовят.